Глава 32. Вижу у мамы девочки глаза на мокром месте, отец вцепился в спинку кресла так, что пальцы побелели. Черт, что сказать, как вообще с детьми общаться, даже в теории не знаю. Хочешь, тебе лапу покажу? Неожиданно для себя предлагаю я. И тут же, не дожидаясь ответа, показываю свой старый трюк. Медленно начиная двигать одной неподвижной лежащей рукой, так, будто она существует отдельно от тела, шевелится и хватает все вокруг. «Ой, что это? Это не моя рука. Это лапа!» — кричу я напоказ. Малышка сначала смотрит удивленно, а потом, увидев, как я другой рукой начинаю бить лапу, заливисто смеется и кричит вместе со мной. «Бей лапу! Бей лапу!» Лика за двадцать минут, что мы сидели в зале ожидания, от меня не отошла ни на шаг. Она, смешно коверкая слова, пыталась рассказать мне про свою кошку. Каждая фраза вызывала у нее еще больше энтузиазма, будто девочка впервые открыла для себя, как это здорово разговаривать. Ликина мама уже не стесняясь никого рыдала, а из ее мужа будто выпустили пар, и он сидел с улыбкой идиота. «Объявляют наш рейс. Тепло прощаемся с новыми знакомыми». «Спасибо тебе, парень». Отец малышки обнимает меня крепко по-мужски и пытается сунуть какие-то деньги. Отказываюсь. В самолете, сев у окна, выхожу в игру под неодобрительный взгляд мамы. Диагностика Лики Астоженко. Пять лет. Расход маны семьдесят пять. Диагноз. Аутизм начальной стадии. Расстройство высшей нервной системы. Лечение расстройства нервной системы. Расход маны 1500. пятьсот. Апнулись. Диагностика лечения и талант мага. Остаток маны семьсот. Это я еще одежду на маны не поменял перед выходом. Плюс активировался новый навык лечения нервной системы сразу второго уровня. Вот это приятный сюрприз. Моргает письмо от Портоса, открываю. «По поводу твоей лавки. Пригласишь на открытие. За мной не заржавеет». «Моих прыжков нет. Если только у Болтика взять, предлагаю решение я». «Устроит!» Моментально приходит ответ. Скорее всего, даже нет Портоса, от дежурного с инструкцией. Мама все-таки позвонила тетке, которая мне приходилась двоюродной бабкой. Но, конечно, встретить нас-то не могла, возраст уже не тот. Да и вообще выяснилось, что у родственницы уже живут отдыхающие, и надо было договариваться за пару недель. В аэропорту нас тут же облепили наглые таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Но я принципиально заказал машину через приложение. Пока ехали, нашел неплохую гостиницу. Заказал два номера, двухместный за десятку и одноместный за четыре с половиной. И пока родители обустраивались в своем двухместном номере, я тороплюсь выйти в игру, времени до активации впритык. Принимаю запрос на посещение от Портоса. «Ну что, как сам?» — хлопает меня по плечу дядя. «Нормально, все по плану, даже ускоряемся. Делаю довольный вид я». На самом деле, скажи я что-то другое, мол, устал, есть проблемы, мало времени, или не знаю, как развивать дальше. И тут же на меня обрушилась половина советов, а вишенка на торте, конечно, стало бы предложение помощи. И уже как бы не они мне должны, а я им. Идем к лавке, где секундомер отсчитывает последние секунды. Аншлаг, все в игре. Лавка торговца «Шушра» готова к посещению. Первый посетитель получает пожизненную скидку в 5%. Первые четыре посетителя получат подарки. Установите налог для лавки «Шушра». И тут же взорвалось информационное сообщение. Судя по всему, всех сразу. Внимание! Глобальное сообщение. Земляне первыми получили контроль над постройкой расы Гвей. Бонус – один дополнительный месяц к безопасному периоду развития по отношению к расе ГВИ. Всего два месяца. Данный гандикап является окончательным и изменению не подлежит. Время открытия территории ГВИ для визитов землян – 7 января 2027 года. Время открытия территории земли для визитов в ГВИ – 9 марта 2027 года. И далее уже мои личные. Ваш талант градостроитель повысился. Текущий уровень таланта три. Доступны следующие навыки: каменщик, мостостроитель, каналостроитель, налоговик, наставник, судья. Ваша сила достигла уровня шестнадцать плюс один. Но «Ну, ты даешь. Слышу голос Портоса. Дымка рассеялась и показался вход в лавку. Это было строение явно неземной архитектуры. Например, все шесть шпилей на полукруглых крышах комнат или залов были разной высоты. И вообще казалось, что раса Гвей про понятие «симметрия» и не слыхала. Тем не менее, постройка была красива. Шесть куполов инкрустированы кристаллами и разноцветными стеклами. В центре высокий вход с табличкой наверху. Перед зданием яркие неземные цветы и причудливые деревья. «Ну что, можно заходить?» — спросил нетерпеливый Портос и тут же рванул ко входу. «Стой!» Я еле успел ухватить его за руку, сразу почувствовал, что тот намного сильнее. «Что не так?» — спросил Портос с притворным удивлением. «Начнем с того, что я иду первый, и пока я не выйду, никто не заходит», — жестко сказал я. «А что, за первого есть бонусы?» — прищурился Портос. «Короче...» «Ты хотел посмотреть, ты посмотрел», — отрезал я, не собираясь спорить, и зашел в лавку. «Вы первый посетитель лавки торговца «Шушра». «Вы получили здесь пожизненную скидку в пять процентов», — отозвалась система. «Так эта скидка конкретно для этой лавки», — догадался я. «Проход был рассчитан на трехметрового человека. Примерно такого роста были НПС расы гвей. Сам хозяин лавки выглядел, как молодой парень азиатских кровей, но уж слишком был худосочен. Наверное, у них силы тяжести меньше. Мелькнуло у меня в голове. «Приветствую, владетеля заставы!» — развел руки паренек, очевидно, в приветствии. «Торговец шушра?» «Да, я владетель этого поселения. Мое имя воевода». «Как вы устроились?» — участливо спросил я, разглядывая «Товар?» «Благодарю, приемлемо, но я привык к меньшей силе тяготения». Опять развел руки Шушра. «Может, это и не приветствие, а знак уважения?» — засомневался я. «Вижу, твоя лавка полна разного товара», — показал я на витрину со склянками, непонятными веревочками и резными деревяшками. «У меня сразу подарок для вас — рунный фонарь. Заряжается он на солнце и светит восемь часов». Шушра протянул мне небольшой диск из незнакомого прозрачного кристалла. «Для начала работы скажите слово «начать» для окончания «закончить». Что ж, приятно. Я взял диск в руки и сразу дал команду «начать». Диск дополнительно осветил зал, но свет был уж очень непривычный. Красный какой-то, хотя и яркий. Выключив фонарик, продолжил осмотр. «Основной спектр товаров моей лавки — это зелья, артефакты и боевые навыки», — начал рассказ Шушра. Сам он оказался алхимиком и артефактором. «Угвей — это один навык, буквальное название умение из простых вещей делать магические. Для пополнения ассортимента используется свой личный телепорт, но хозяин лавки будет изготавливать товары и сам. Насчет навыков Шушра — серьезный боец». Владеет почти всеми видами оружия и может научить первичному навыку любого, ценник щадящий. А есть еще и репутационные скидки из кубка лута, выдача наград. Короче, разбираться и разбираться. Я потратил на общение с Шушрой полчаса, купив за 40 ВК нож для разделки, мощный артефакт, повышающий качество и уровень лута. А вот навык к владению этим оружием пока покупать не стал. Попробую сам открыть. Шушера оказался НПС девяносто шестого уровня. Единственный минус — он не может выходить за пределы безопасной зоны. А так бы я с ним легко прокачался. Налог я ему поставил в одну восьмую от продаж, до момента увеличения уровня поселения. Потом, скорее всего, придется скинуть. Сейчас идет Малина и Ирина. А еще одно место. Разыграйте сами жребием. «Приз первым четырем посетителям — вот такой магический фонарь», — распорядился я, выйдя, наконец, из лавки. «Я все-таки могу зайти?» — настойчиво попросил Портос. «Последним заходи», — махнул рукой я. Жребий выпал на до, он и обзавелся совсем ненужным ему фонариком. Ребята заходили и выходили, а я смотрел, кто что купил, и болтал с Портосом. «Ну...» — Думаешь, наконец, открыться? — спросил меня Портос. — Тебе охрана нужна? Мало ли что случится? — Ты не в курсе, что ли? — Владетеля убить нельзя. Если он погибает на земле, то в игре будет жив, и даже потом может купить себе новое тело, — поведал я. — Слышал такое, но не верится до сих пор, — вздохнул Портос. — Ну, вроде все, твои вышли. Я пошел. — А давай вместе. — решил не выпускать из виду я этого хитрого дядю. Портос показал, чем любитель отличается от профи. Он ухитрился купить товары на 7000 ВК, и все это каким-то образом поместилось в его инвентаре. «Хорошо, что я успел предупредить Шушру. Последний экземпляр любого товара без моего согласия никому не продавать. Возможно, заберу как налог». У торговца были товары за 500 ВК, это зелье от бессонницы, единовременно увеличивающее навык владельцу маунта на одну единицу. Одно купил Портос, второе тут же схватил я и сразу опробовал. Теперь время суточного использования моего варга увеличилось еще на 10 минут. Но это было единственное зелье навыков в лавке. Еще Портос приобрел 200 камней артефактов для прощи по 7 ВК за штуку каждый камень увеличивал урон и вероятность попадания случайным образом у нас нет ни у кого прощи но он скупил почти все осталось с полсотни камней накой я его пустил в лавку налоги да я и так не знаю куда деньги деть не выдержал и говорю все лавочка закрыта нельзя продавать более трех процентов товара в сутки это правильно товар должен обновляться послушно соглашается со мной шушра И добавляет. «Сегодня я продал 3,12% своего товара». «Без обид. Я ничего не нарушил», — дружелюбно сказал Портос. «Без обид. Но ты уже достаточно купил, да еще и болтик наверняка прикупился», — ответил я. «С болтиком промашку дали. Не было ему такого указания», — умрачнил мужик. «Ты это сделал для своей страны, парень». Моя страна на шее у меня сидеть не должна, хмуро парировал я. Потом Портос уговорил меня показать Варка, и пришлось это сделать. Варк долго нюхал чужака, изучая, пока наконец не показал клыки и не зарычал. Не знал бы, что это безопасная зона, испугался бы, признался Портос с кривой улыбкой. Если хозяину будет грозить опасность, Варк разорвет любого, как разорвал шпиона, пригрозил я. Простившись с гостем, я занялся навыками и прочей фигней. Выбрал навыки «Мостостроитель», «Налоговик» и «Судья». Порадовался увеличению силы и навыка «Наездник» и, зайдя к себе в покое, вышел из игры. И вовремя. В номере убиралась горничная. Причем вид у нее был, как у фотомодели. Чуйка сразу стала нашептывать про подставу. Я помню, как главу ВМФ подставили с горничной, всех собак на деда потом повесили. «Девушка, а вы не в курсе, что когда желез в стазисе, заходить в номер нельзя?» — спросил я раздраженно. А вот тебя еще не спросила, когда мне убираться. Не нравится? Ищи другую гостиницу!» — рявкнула молодая хамка. Я сразу расслабился и заулыбался. «Нормальная баба. Была бы воровка или кем похуже, то не орала бы на меня, а наоборот постаралась войти в доверие». «Что вечером делаешь? Посидим в вашем ресторане. Расскажешь мне про ваши услуги», — закинул удочку я. «Ага, мечтай больше. У меня парень есть», — ответила уже гораздо мягче девушка, еще больше уверив меня в моей безопасности. — Может, у тебя подруга есть незамужняя? — спрашиваю я, доставая из кармана пару тысячных и как бы невзначай давая горничной заглянуть внутрь кошелька. — Проституток сюда нельзя, — неуверенно произносит она. — А куда их можно? — игриву продолжаю разговор. — Их хоть куда можно, как договоришься? — смеется девушка. — Ладно, подумай, чем можно помочь твоему горю. Есть тут у нас одна неразборчивая. Горничная ушла, а я на всякий случай проверил вещи. Все вроде бы на месте. Спускаясь к родителям, их номер этажом ниже. «Ох, Слава, что за люди тут?» — встречает меня мама. «И не поймешь, то ли она расстроена, то ли радуется за человечество».